Глава 36. Новая тревога. Когда на другой день доктор Букман зашел в домик Бринкеров, он сразу заметил, как там стало весело и уютно. Счастьем повеяло на него, как только он открыл дверь. Тетушка Бринкер, довольная, сидела у кровати и вязала. Ее муж спокойно спал. А Гретель бесшумно месила ржаное тесто на столе в углу. Доктор пробыл у Бринкеров недолго. Он задал несколько простых вопросов, видимо, остался доволен ответами, и, пощупав больному пульс, сказал, «Да, он еще очень слаб, Юфроу, очень слаб, надо признать. Ему необходимо как можно лучше питаться. Вам нужно начать кормить больного. Хм, не давайте ему много пищи, но все, что вы ему даете, должно быть питательным и самого лучшего качества». «У нас есть черный хлеб и овсянка», — бодро ответила тетушка Бринкер. «Это ему всегда шло на пользу». «Что вы, что вы», — сказал доктор хмуря брови, — «и не думайте». «Ему нужно давать свежий мясной бульон, белый хлеб, подсушенный и поджаренный, хорошее вино, аллагу и...» хм. «Ему должно быть холодно. Надо покрыть его еще чем-нибудь теплым, но легким. «А где ваш сын?» Ханс пошел в брук Мейнхейр искать работу. Он скоро вернется. Присядьте, пожалуйста, мейстер. Но то ли твердый новощенный табурет, предложенный тетушкой Бринкер, показался доктору не особенно привлекательным, то ли сама хозяйка испугала его отчасти потому, что была женщина, отчасти потому, что лицо ее внезапно приняло встревоженное, растерянное выражение. Не знаю. Верно одно? Наш чудаковатый доктор. торопливо оглянулся вокруг, пробормотал что-то насчет исключительного случая, поклонился и исчез, прежде чем тетушка Бринкер успела произнести еще хоть слово. Странно казалось бы, что посещение благодетеля семьи может оставить в ней тяжелый след, но вышло именно так. Гретель нахмурилась, встревоженно по-детски и яростно принялась месить тесто, не поднимая глаз. «Тетушка Бринкер...» Быстро подошла к мужу, склонилась над ним и беззвучно, но страстно зарыдала. Немного погодя, вошел Ханс. «Что с тобой, мама?» — шепнул он в тревоге. «Что тебя огорчает? Отцу хуже?» Она взглянула на него вся дрожа и не пытаясь скрыть свое горе. «Да, он умирает с голоду. Погибает. Так сказал мейстер». Ханс побледнел. «Как же так, мама?» «Надо сейчас же покормить его!» «Ну-ка, Гретель, подай мне овсянку!» «Нет!» — в отчаянии проговорила мать, не повышая голоса и заливаясь слезами. «От этого он может умереть! Наша убогая пища слишком тяжела для него! Ох, Анс, он умрет. Отец умрет, если мы будем кормить его так! Ему нужно мясо и сладкое вино и пуховое одеяло! Ох, что мне делать, что мне делать!» и она зарыдала, ломая руки. В доме нет ни Стейвера. Греттель скривила губки. В эту минуту она только так могла выразить свое сочувствие матери, и слезы одна за другой капали у нее из глаз прямо в тесто. Разве мейстер сказал, что отцу все это необходимо, мама? спросил Ханс. Да, сказал. Ну, мама, не плачь. Все это он получит. Я к вечеру принесу. И мясо, и вина. Сними одеяло с моей кровати. Я могу спать и на соломе. Да, Ханс, но одеяло у тебя хоть и тонкое, а тяжелое. Мейстер сказал, что отца надо покрыть чем-нибудь легким и теплым, а то он погибнет. Торф у нас почти весь вышел, Ханс. Отец зря потратил много торфа. Бросал его в огонь, если я не успевала доглядеть. «Ничего, мама», — зашептал Ханс ободряющим тоном. Можно срубить Иву, если понадобится, и сжечь ее. Но ведь я принесу чего-нибудь сегодня вечером. Должна же быть работа в Амстердаме, если ее нет в Бруке. Не бойся, мама. Самая худшая беда прошла. Теперь, когда отец снова пришел в себя, нам ничего не страшно. Да, всхлипнула тетушка Бринкер, торопливо вытирая глаза. Что правда, то правда. Конечно, правда. Посмотри на него, мама. «Как спокойно он спит!» «Ты думаешь, мы позволим ему умереть от голода сразу после того, как он вернулся к нам?» «Нет, мама. Я уверен, что достану все необходимое для отца. Так уверен, как если бы карман у меня трещал от золота Но, «Ну-ну, не беспокойся!» И Ханс, торопливо поцеловав мать, схватил свои коньки и выбежал из дому. «Бедный Ханс!» Как ни был он обескуражен своими утренними странствованиями, как не расстроен этим новым огорчением, он бодрился и даже начал посвистывать, решительно шагая вперед, с твёрдым намерением все устроить. Никогда еще нужда не угнетала так тяжко семью Бринкеров. Запас торфа почти иссяк, и вся мука, оставшаяся в доме, пошла на тесто, которое месила Гретель. В последние дни и мать, и дети почти ничего не ели, почти не сознавали своего положения. Тетушка Бринкер была уверена, что вместе с детьми сумеет заработать денег раньше, чем нужда дойдет до крайности, и потому вся отдалась радости, которую принесло ей выздоровление мужа. Она даже не сказала Хансу, что несколько серебряных монет, хранившихся в старой варежке, «Уже истрачены все до одной». Теперь Ханс упрекал себя за то, что не окликнул доктора, увидев, как тот садится в карету и быстро уезжает в сторону Амстердама. «Может быть, это ошибка?» — думал он. «Мейстер должен ведь знать, что нам не так-то легко достать мясо и сладкого вина. Но отец, как видно, очень слаб. Действительно очень слаб. Я во что бы то ни стало должен найти работу». «Если бы только Мейнхейр Ван Хольп вернулся из Роттердама, он бы дал мне работу. Но ведь питер ты здесь, а он сам просил меня обратиться к нему в случае нужды. Сейчас же пойду к нему». «Эх, будь теперь лето!» Хан старопливо шел к каналу. Вскоре он надел коньки и быстро заскользил к дому Мейнхейра Ван Хольпа. «Отцу надо сейчас же достать мясо и вина». бормотал он. «Но как я успею заработать деньги, чтобы купить все это сегодня Делать нечего, надо идти к Питеру, как я и обещал. Что ему стоит дать нам немного мяса и вина? А как только отец будет сыт, я побегу в Амстердам и заработаю денег на завтра». Но тут в голову ему пришли другие мысли. Мысли, от которых сердце у него застучало, и щёки зарделись от стыда. «Ведь это, мягко говоря, все равно, что просить милостыню. Ни один из бринкеров никогда не был нищим. Неужели я буду первым? Неужели мой бедный отец, едва вернувшись к жизни, узнает, что его семья просила подаяния? Ведь сам он всегда был таким расчетливым и бережливым». «Нет!» — громко крикнул Ханс. «В тысячу раз лучше расстаться с часами!» «В крайнем случае я могу заложить их в Амстердаме», — думал он, поворачивая назад. «Это не позор. Я постараюсь поскорее найти работу и выкуплю их. А может быть, даже мне удастся поговорить о них с отцом». Когда у него мелькнула эта мысль, он чуть не заплясал от радости. «В самом деле, почему бы не поговорить с отцом? Теперь он разумный человек». «Может быть, он проснется совершенно здоровым и бодрым», — думал Ханс. «Может быть, скажет нам, что часы ни на что не нужны, и их, конечно, надо продать!» И Ханс, как на крыльях, понесся по льду. Немного погодя, коньки уже повисли у него на руке. Он бежал к домику. Мать встретила его на пороге. «О, Ханс!» — воскликнула она, и лицо ее засияло от радости. «К нам зашла Хильда в Англек со своей служанкой. Чего только она не принесла!» И мясо, и желе, и вина, и хлеба, полную корзинку. Потом мейстер прислал человека из города, тоже с вином и с хорошей постелью и одеялами для отца. Ну, теперь он выздоровеет. Дай им Бог здоровья. Дай им Бог здоровья, — повторил Ханс. И в первый раз за этот день глаза его наполнились слезами.